Глава 11. Учитель, можете на меня рассчитывать. Шар человеческой плоти оказался слишком быстрым, его красный цвет в рассветных лучах делал его особенно заметным. Он обогнал студентов факультета боевых искусств и под свист ветра помчался дальше. У преподавателя язык пресох к небу. Готовые затянуть воодушевляющую песню студенты тоже обалдело уставились на шар. Вместо стройного пения получилась какофония криков. «Что это, чёрт возьми, такое? Какой-то новый прототип воздушного шара?» Студенты оживлённо загудели. Только их учитель быстро сбросил оцепенение и с подозрением прищурился, но при виде озирающихся студентов смирил их суровым взглядом. «На что уставились? Бегал марш!» После этого крика студенты перестали оглядываться и вновь побежали за ним, правда, загадка странного шара всё ещё не давала им покоя. Со временем растерянность уступила место энтузиазму, и группа внеф затянула старые речёвки. Ван бо совершенно не обращал внимания на окружающий мир. Он весь взмок от пота, думая только об одном, как поскорее похудеть. Словно за ним гнались толстые праотцы. Он боялся, что если не догонят его, то воссоедниться с ними раньше срока. Четыре часа спустя часы пробили полдень. Выдохшиеся студенты факультета боевых искусств бежали по пляжу, подгоняемые учителем. добавок он заставлял их раз за разом повторять боевой клич. «Факультет боевых искусств не уязвим! Факультет!» Их крик внезапно перекрыл громкий топот где-то сзади. Мимо уставших студентов на головокружительной скорости промчался гигантский шар плоти. В этот раз он двигался ещё быстрее, окатив студентов песком. «Опять этот надувной шар? Он что, немного сдулся?» «Какой ещё надувной шар? Это человек! Небеса! Он уже сделал круг!» Наблюдая за стремительно укатывающимся шаром, студенты факультета боевых искусств вновь загалдели. Их преподаватель шумом втянул носом в воздух, а потом недоверчиво протёр глаза. Придя в себя, он заметил, что студенты опять отлынивают, после нескольких окриков они продолжили пробежку. Когда они полностью выдохлись, он разрешил им сесть на землю, а сам расположился неподалёку. В его голове раз за разом повторялась сцена проносящегося мимо них красного шара, Студенты тоже пытались разгадать эту загадку. «Это точно был человек? Небеса! Вы видели, как быстро он бежал? Слишком быстро! Что-то тут не так! Его одежда выглядела до боли знакомой!» Чейн Зе Хэн задумчиво нахмурился. Было в красном шаре что-то неуловимо знакомое, но он никак не мог понять, что именно. После передышки им предстояло бежать дальше. К сожалению, Чейн Зе Хэн так и не смог понять, почему шар показался ему знакомым. Вскоре они опять услышали громкий топот. В этот раз все, включая преподавателя, сразу же обернулись и увидели красный шар, который уже дважды их обошёл. С пронзительным свистом ветра он в третий раз пролетел мимо. Сейчас уже все заметили, что шар плоти стал заметно меньше, не оставалось сомнений, это был человек. Вдобавок до их ушей донеслись из шара протяжные стоны и что-то похожее на всклипывание. Похоже, этот человек настолько обезумел, что совершенно не замечал своих стенаний и всхлипываний. Под взглядами остолбеневшей группы студентов шар человеческой плоти скрылся за поворотом. «Ван Боуле!» – внезапно воскликнул Чейн Зе Хэн. Помимо него, ещё некоторые узнали его, остальные чуть не подпрыгнули от неожиданности. «А ведь точно! Это Ван Боуле!» «Я всё гадал, почему он выглядит таким знакомым! Разве это не халат особых студентов?» «Ничего себе, Ван Боуле растолстел!» Атмосфера в их группе начала медленно накаляться. Личность Шара из плоти выбила студентов из колеи. Всё-таки ещё совсем недавно они называли ван БОЛС-лабаком с факультет от оружия. Даже преподаватель от удивления охнул. Его хорошее настроение вмиг улетучилось. Престужённый он в гневе посмотрел на своих голдящих подопечных. «Вы кучка жалких отбросов!» «Гляньте, вас даже обошёл какой-то пухляк из факультета хармического оружия! И вы ещё смеете причислять себя к факультету боевых искусств? Наш факультет сильнейший! Когда дело касается скорости и силы наших кулаков! Наши тела неуязвимы! Отбросы слушайте сюда! Объём тренировки удваивается! Если вы не обгоните ван БОЛЭ, то можете забыть о сне! Будете бегать всю ночь!» – проревел преподаватель. Студенты тоже разозлились. Ведь даже их взвел тот факт, что кто-то с факультета термического оружия оказался быстрее них. Никто не собирался просто сдаваться. По их мнению, толстяк наверняка часто останавливался на отдых и не делал полный круг вокруг острова. Должно быть, он постоянно срезал, чтобы специально позлить их. Как они могли стерпеть такую наглую провокацию? Чэнь Джо и Фан не проронили ни звука, а лишь переглянулись. Не тот ни другой не верили в физические способности Ван Баоле. У себя на факультете они были соперниками, но теперь объединились перед лицом общего врага. Разъярённым студентам факультета боевых искусств уже не терпелось утереть обидчику нос. В их груди полыхало пламя, пока они ожидали очередного появления Ван Боулы. Они решили доказать ему, что никто не мог сравниться с ними в скорости. На закате послышался топот. Ван Боулы был слишком захвачен проблемой потери веса, чтобы заметить гневные взгляды студентов факультета боевых искусств. Пролетев мимо, он даже не обернулся, Студенты с ревом бросились в погоню. «Ван Буле! Приготовься глотать пыль!» «Ван Буле! Как тебе хватило наглости состязаться с нашим факультетом в скорости? Сейчас мы покажем тебе, кто тут главный!» Студенты с покрасневшими от ярости глазами бежали так быстро, как могли, постоянно что-то крича ему вслед. Постепенно их группа растянулась в длинную и крайне шумную цепочку. Такое просто не могли не заметить студенты других факультетов. Наконец они закончили круг... В ярком лунном свете бежали студенты, вот только вместо гневных криков было слышно лишь тяжёлое дыхание. В глазах этих людей застыло отчаяние. «Этот парень вообще человек! Как он стал таким хорошим бегуном? Он настоящий монстр!» Их темп снижался, не в силах больше переставлять ноги, с дистанции сходило всё больше студентов. Всё меньше могли держать темп в анболы. Их количество уменьшилось до нескольких человек, но под конец остались только Чейн Зе и Джои Фань. Стеснув зубы, они продолжали бежать, хотя и были на пределе. Чейн Зе использовал культивацию степени физической печати, но разрыв между ним и Ван Буэлэ продолжал увеличиваться. По завершении ещё одного круга он рухнул на землю, судорожно хватая ртом воздух. «Кто из нас учится на факультете боевых искусств?» Глядя на светлеющее небо, с печалью подумал он. «Он или я?» Остался джой Фань. чьи глаза уже налились кровью. Хоть он и не собирался сдаваться, ему хватило сил только на полкруга, в предрасветных лучах у него отказали ноги, и он бессильно рухнул на землю. «Мы с факультета боевых искусств! Нельзя позволить тюфику, который только и умеет, что лавить хромическое оружие, обставить нас! Джои соберись и Прозвучал над духом Джои голос учителя. Всё это время рядом с ним бежал преподаватель, он тоже устал, но не мог позволить подавленности взять вверх. При виде неутомимого Ван Буэлэ вдалеке из его горла вырвался яростный вопль. «Учитель, я больше не могу!» – задыхаясь выдавил Джо и Фань. Вид удаляющегося силуэта Ван Буэлэ дал ему почувствовать вкус поражения. Он печально улыбнулся. Преподаватель набрал в лёгкий воздух, но потом понял, что у него не осталось других слов, кроме брани. На его памяти на факультете дхармического оружия всегда учились слабаки. «Откуда у них взялся этот монстр?» «Какое позорище!» С досаду закричал он. С того дня каждый раз, как он выводил студентов на пробежку, мимо них изредка проносился ван Боуле. Словно ему не нужен был отдых, поэтому он никогда не останавливался. Это нанесло серьёзный удар по нему, как по преподавателю, а о том, как чувствовали себя студенты, можно было и вовсе не говорить. В конце концов, учитель остановил дальнейшие пробежки вокруг острова. «С глаз долой и сердце вон!» Со вздохом решил он. На это решение студенты отреагировали облегчённым вздохом. Учитель планировал показать студентам оборудование для занятий силовыми тренировками. Даже Джои Фань посчитал это блестящей идеей. Последние несколько дней он чувствовал такой шок, какой не испытывал никогда в своей жизни. За неделю беспрерывного бега Ван Беоле серьёзно похудел. Он был рад и в то же время огорчён. В его памяти остались смутные воспоминания о студентах, которые бегали с ним в самом начале, но со временем они куда-то подевались. «Упорство – ключ ко всему!» Ван Буэлэ с удивлением отметил, что стал сильнее и вплотную приблизился к ступенице и крови. Это было яркое чувство. Более того, после недели бега он заметил отсутствие усталости, словно у него имелся неистекаемый запас энергии. Приятно удивлённый, Ван Буэлэ пробегал ещё несколько дней. В итоге ему пришлось признать, бег перестал приносить результаты. С этой невесёлой мыслью он пробегал мимо тренировочной площадки. Там студенты факультета боевых искусств выполняли силовые тренировки, а также проходили тесты на силу и выносливость. Под такими нагрузками многие взмокли от пота, заинтересовавшись он развернулся и побежал туда. «Учитель! Учитель! Меня зовут Ван Буэлэ! Могу я здесь потренироваться?» С огоньком в глазах громко попросил Ван Буэлэ. С его появлением на площадке повисла гробовая тишина, все студенты факультета боевых искусств молча смотрели на Ван Буэлэ в красном халате.